Глава восьмая. Хотя мне и хотелось бежать со всех ног от этих психов, я отлично понимала, что подобный поступок станет для меня ничем иным, как смертным приговором. После пытки, свидетелем которой стала, я уже не сомневалась в том, что метка верности и убить может. Меня буквально трясло изнутри, но тем не менее снаружи я никоим образом не подавала виду и старалась вести себя как обычно, а то не дай бог этот садист еще решит что я чем-то недовольна, после чего прямо тут и прикончит. Пусть раньше Евгений и говорил, что просто так в МГИФ силу метки не используют. видимо, мы с ним друг друга не до конца поняли. То, что для меня просто так, для этого фанатика определенно нет. К примеру, любое нарушение религиозных норм в МГИФ очевидно вполне легитимный повод для использования силы метки. Ну да. Учитывая фанатизм этого мага, удивляться здесь нечему. Похоже, напороться на наказание в моей новой организации будет куда легче, чем в банде, в которой я состояла ребёнком. Там хоть за конкретные проступки били. Например, когда я присвоила себе часть выручки, а не за всевозможные мелочи. В МГИВ же, мать его, можно умереть за булочку. Бред, да и только. «В полной мере, осознавая нависшую надо мной опасность, я приняла решение с этого момента изо всех сил укреплять статус Великой Набожницы в глазах Евгения. Для этого, в первую очередь, мне пришлось помолиться вместе со всеми. Как оказалось, по правилам МГИФ, молиться следовало три раза в день, в семь утра, в два часа дня и девять вечера. Более того, молитва являлась обязательной, и пренебрежение молитвой сурово каралось». Кирилл, например, несмотря на дикие боли во всем теле, все равно встал на колени и самоотверженно обратился к богине из страха схлопотать еще более суровое наказание. На самом деле, молитву каждый член МГИФ должен знать наизусть, однако, поскольку я была новенькой, Евгений сделал для меня исключение. Он разрешил мне просто повторять слова за ним, с условием, что я заучу все молитвы диидаизма. Не дольше, чем за месяц. Закончив со взыванием к богине, мы двинулись в путь. Понимая, что Кирилл со своими болями не поспевает за нами, Евгений все таки сжалился над бугаем и подлечил его магией. Вот только мага в моих глазах это ни капли не оправдала. Наоборот, подобное двуличие вызвало во мне только отвращение. Тем не менее, до столицы нам нужно было идти еще два с половиной часа, которые я решила потратить на выяснение у Евгения главных правил жизни в Мгиев чтобы, не дай бог, не совершить ненароком фатальные ошибки. В основном все сводилось к банальному. Не врать, не красть, не убивать. Правда, тут была одна оговорка. Убивать нельзя равных тебе, братьев, в то время как старшие члены МГИФ имеют законное право приговорить тебя к смерти, если посчитают твой грех слишком большим. Ну а убийство неверных — это вообще святое дело для всех последователей диидаизма. Кроме того, два раза в год нужно было соблюдать строгий пост в еде. На этом моменте Евгений застрял надолго, так как пост шел именно сейчас, и Мак не хотел, чтобы я согрешила по незнанию. Ведь, как он сказал, от ответственности это никоим образом меня не избавит. К тому же никакой похоти. Сексом заниматься можно только после свадьбы и только с женой или мужем. Алкоголь разрешен, однако только по праздникам и в таком количестве, чтобы человек не стал пьяным или, точнее говоря, легкой мишенью для дьявола. А вот любые наркотические вещества и даже сигареты категорически запрещены. Насчет внешнего вида, то можно краситься и делать прически, однако девушкам запрещено слишком сильно оголять ноги и ходить с глубоким декольте, а мужчинам — с неприкрытым торсом. Также необходимо мыться как минимум три раза в неделю, чтобы тело всегда оставалось чистым и светлым. Плюс ко всему — Диидаизм подразумевал беспрекословное подчинение духовному ставленнику — дииды — на земле, а также его главным последователям — носителям синей метки. В общем, их повеления являлись обязательными для исполнения. В то же время, если кто-то видел, что поступки человека с более высоким статусом противоречили общей вере, он мог обратиться в суд. и Если это подтвердится, обидчика накажут. Ну и напоследок. Каждый последний день месяца нужно обязательно сходить в церковь на общую службу. Вроде как из главного — все. За разговорами о вере, во время которых я изо всех сил изображала искренний живой интерес, мы, наконец, подошли к главным городским воротам столицы, у которых уже сформировалась довольно длинная очередь из желающих попасть в Тирил, сердце империи Алуин. Меня, конечно, удивило, что мы пошли через главные ворота, а не тайными тропами. Однако лишних вопросов я задавать не стала. Не сдержалась лишь когда увидела, что гвардейцы осматривали запястье у всех новоприбывших, видимо, в поисках лазутчиков МГИФ. Однако, в ответ на мое утверждение о том, что нас вот-вот схватят, Евгений лишь многозначительно улыбнулся Предъявите документ жителя города или же расскажите о цели визита, отчеканил гвардеец стандартную фразу, как только подошла наша очередь. В ответ на требования караульного Евгения абсолютно спокойно достал из своего внутреннего кармана накидки какую-то бумажку и протянул ее гвардейцу как нечто, само собой разумеющееся. — Так, — проверяя документ, протянул тот. — Значит, вы — торговец из Шира. Рядом с вами ваши рабочие? Он посмотрел на Бугаев, после чего перевел взгляд на меня. — А кто эта девушка? — Моя помощница, — пожал Евгений плечами. — Разве с этим есть проблемы? «Приглашение выписано на меня и сопровождающих». «Да, все верно», — кивнул гвардеец, параллельно проверяя у нас запястья, которые, на удивление, оказались абсолютно чистыми. «Можете проходить», — резюмировал он, переключаясь на следующую молодую пару. «Но как?» — только и спросила я у Евгения, когда мы отошли на достаточно безопасное расстояние. «Продвинутая магия иллюзий», — спокойно ответил тот, уверенно выбирая дорогу в лабиринте улиц. Рядовые гвардейцы очень редко владеют магией и в большинстве своем используют специальные артефакты отмены иллюзий. Мы в МГИФ уже давно смогли их изучить и установили иллюзию, какой силы они отменить не способны. Поэтому я и другие маги выше третьей ступени могут спокойно посещать Тирил и другие города. А вот всем остальным, если что-то нужно в столице, обычно приходится идти через канализацию. Вдруг неожиданно вставил Егор, при этом слегка мне подмигнув, уж не подкатить ли ко мне решил. «Что ты имеешь в виду?» все всё-таки переспросила я у него. «Те из нас, кто магией иллюзией не владеют, обычно пользуются тайным ходом, ведущим в канализацию из-за стен города», — объяснил маг Заегора, и при этом, как мне показалось, кинул на подручного осуждающий взгляд. «Учитывая то, какие бедняки там работают, обслуживая высшую имперскую аристократию, Заручиться их помощью в прокладке путей было совсем несложно. Я же предпочитаю наземную дорогу потому, во-первых, что она быстрее, короче и приятнее, во-вторых, путь через канализацию, как ты понимаешь, всегда сопровождается не самыми приятными запахами и ощущениями». И вновь я задумалась о том, с чего вдруг магические разработки внутри МГИФ так сильно развились. Они вон… Не только магию массового поражения смогли придумать, но и много чего другого, в том числе и изучением артефактов занимались. Еще это эта проверка на входе. Видимо, в столице действительно боялись атак или провокаций со стороны МГИФ, раз так тщательно всех проверяли. Хотя, учитывая, как легко мы зашли, тщательно — это довольно спорный вопрос. А что насчет документа? Поинтересовалась я у Евгения, думая при этом о своем. Ты об этом? Небрежно достал он всю ту же бумажку из кармана. Обычная подделка у меня, да и у других магов Мгив, таких с собой всегда по несколько штук. На черном рынке они стоят недорого, а подобрать себе легенду можно на все случаи жизни. Дальше мы шли молча, так как я увлеклась разглядыванием города вокруг, ну а мои компаньоны особой общительностью не отличались. Если что-то и говорили, то лишь в ответ на мои вопросы. Сравнивая с моим миром, можно сказать, что Тирилл походил на город конца XVIII -го, — начала XIX веков. Улочки здесь были довольно узкими, однако ухоженными. Изредка проезжали единичные кареты, но в большинстве люди передвигались на своих двоих. Аккуратно прибранные дома, в основном трехэтажные с торговыми лавками либо мастерскими на первых этажах. Императорского дворца главное здание которого, как я сейчас поняла, было значительно выше местных сооружений, отсюда, видно, не было, что и понятно. Тот наверняка располагался где-нибудь ближе к центру столицы. Особо интересными лично мне были магазинчики по продаже разнообразных артефактов. Как объяснил Евгений, там продавались всевозможные дешевые и некачественные артефакты — огня, воды, света, тепла, холода и так далее которые в основном только в домашнем быту и использовались. Газа и электричество в домах здесь, понятное дело, не было, и, насколько я поняла, подобные артефакты довольно популярны. В то же время водоснабжение и канализация имелись. Именно поэтому, как я поняла, на улицах и отсутствовал столь характерный для XVIII века в моем мире запах отходов, о котором рассказывали во многих популярных исторических телепередачах. День клонился к вечеру, и город становился все оживленнее, так как люди возвращались домой с места работы. Тем не менее, мы двигались по все более убогим улицам. Дома, старые и ветхие, дороги, побитые и, главное, прохожие с поникшими глазами, одетые в основном в грязное тряпьё. Даже неприятный запах на улицах появился. Евгений объяснил, что до этого мы шли по торговым кварталам, а сейчас — по местным трущобам — чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. В общем, жизнь в столице бурлила во всех слоях населения. В центре, понятное дело, находился огромный дворцовый комплекс императора. Вокруг него богатые кварталы знати с их столичными домами, где в основном и проходила вся светская жизнь. В то же время, как утверждал Евгений, у многих аристократов были еще и свои собственные особняки недалеко от столицы. Дальше располагались торговые кварталы, в которых уровень жизни был вполне приемлем, но и ближе к окраинам столицы — трущобы, где жили бедняки, зарабатывающие себе на жизнь грязной работой по благоустройству столицы. Пока я думала о том, что неравенство — оно и в другом мире неравенство, мы, наконец, добрались до места назначения. Как оказалось, это была небольшая таверна-гостиница с потертой вывеской и характерными звуками застолья, доносившимися изнутри. Не успела я оглядеться вокруг, как Евгений уже вошел внутрь, заказал для нас комнату наверху и отдельный зал для трапезы, чтобы поужинать, как он выразился, в тишине и спокойствии. Без лишних слов, наша дружная компания из четырех человек разместилась за довольно-таки большим деревянным столом в отдельной комнате. Буквально через минуту нам принесли горячее картофельное пюре с зеленью. Правда, я бы с радостью заказала себе еще и говядины запах который из главного зала так и бил в нос. Однако, помня о посте и метке верности, на сей счет даже не пискнуло. «И что теперь будем делать?» — спросила я у Евгения. «Просто ждать», — ответил он, после чего, видимо, также уловив запах мяса, резко скривился. «Неверные!» — набивают свои животы в столь священное время. Если бы церковь исправно исполняла свой долг, подобное было бы невозможно даже представить ну да этим богохульником недолго осталось наслаждаться жизнью хоть как то прокомментировать слова мага ни его подчиненные ни я не решились вместо этого за обе щеки уплетали хоть и скудную но все же горячую еду эх а как хорошо кормили во дворце несмотря на то что я успела там перекусить всего раз все равно оценила тамошнюю кухню по заслугам надеюсь шанс отведать ее еще раз мне все же представится тем временем Двери к нам отворились, и вошел парень на вид лет двадцати-двадцати пяти, которого я еще в общем зале приметила за стойкой. Именно он принимал у нас оплату за комнаты. Высокий, со смуглой кожей, голубыми глазами, приятными чертами лица, подкачанным телом, растрепанными волосами и услужливой улыбкой, он вполне мог произвести впечатление на многих простушек. «Меня же куда больше интересовало то, с чего вдруг при появлении этого парня с кружками медовухи в руках наш маг едва заметно напрягся. Неужто что-то не так?» «Не желаете ли медовухи, уважаемый господин?» — спросил парень, не сводя с Евгения взгляда. «Только если вы угощаете?» — ответил Евгений непонятно к чему. Однако, как только парень закрыл дверь на задвижку и присел за стол вместе с нами, я наконец поняла, что тут происходит». Видимо, фразы были чем-то вроде кода проверки, а этот парень являлся нашим информатором. То, что и новоприбывший, и маг практически одновременно показали друг другу свои запястья, лишь подтвердило мою догадку. а Вот только у парня татуировка была не синего, а черного цвета, точно как у меня. «Надеюсь, твои новости стоят нашего путешествия», строго произнес Евгений. «Это уже вам решать», — спокойно ответил парень. Известия пришли из дворца, а там, как вы знаете, обзавестись верным шпионом не так уж и просто. Я не мог рисковать безопасностью своего человека, передавая информацию иным способом. Если сообщения перехватят, моего информатора вычислят и убьют. Как мне потом получать из дворца новые сведения? Ведь спрашивать как-никак вы будете с меня. «Брат», — сделал Евгений многозначительную паузу, — «зовите меня просто Ибрагимом», — правильно понял заминку парень что и по имени, и по внешности сильно смахивал на иностранца. А как обращаться к вам всем? Так вот, брат Ибрагим, — продолжил Мак после того, как всех представил, — я многое слышал о твоих заслугах перед ГИФ и не сомневаюсь в твоей компетентности. Тем не менее, хотелось бы перейти ближе к делу. — Разумеется, — кивнул тот, параллельно с этим, почему-то окинув меня любопытным взглядом. Дело в том, что за последние два дня ситуация во дворце значительно накалилась. Причиной тому стала принцесса, о которой вы, должно быть, ни разу и не слышали. Вслед за этим последовал краткий пересказ событий, непосредственной участницей которых была и я сама. Единственное, меня удивила степень знаний этого типа. Ему были известны не только общие моменты, вроде происшедшего в церкви, но и подробности моей амнезии, в том числе инцидент в саду с Олегом и последующая отключка. Видимо, он не соврал, говоря, что имеет доверенное лицо во дворце. «Более того, похоже, его человек там далеко не дворник». «И что тут такого?» — поинтересовался Евгений, когда Ибрагим закончил. «Всего лишь богохульная знать в очередной раз решает свои дела посредством надругательства над волей богини». «Возможно, и это», — не стал отрицать Ибрагим. «Однако птички донесли до меня, что трау ун -кира» была не похожа на большинство церковников. Она искренне поклонялась Деиде и любые просьбы аристократов о разнообразных услугах» категорически отвергала. Вряд ли она стала бы участвовать в подобных играх, не говоря уже о том, чтобы отдавать ради них свою жизнь. Вполне возможно, что она действительно увидела в принцессе нечто необычное. Плюс ко всему, не следует забывать о странной живучести принцессы и силе, не свойственной человеку, что полгода провалялся как овощ. «Хочешь сказать, что девчонку действительно могла отметить сама Дида?» — задумчиво протянул Евгений. Или же в ней засел демон, как и кричала Трао перед смертью? «Я ничего не утверждаю, лишь предполагаю», — пожал плечами Ибрагим. Однако последнее все же маловероятно. Как-никак в церкви были и другие церковники. Уж демона они наверняка заметили бы. Не знаю почему, нам мне показалось, что про себя Ибрагим смеялся над подобным обсуждением. Возможно, его веселило само предположение о существовании демонов. В любом случае, после случившегося, когда слухи разойдутся по стране, большинство посчитает принцессу проклятой. Зачем самой принцессе участвовать в постановке, которая настолько сильно усложнит ей жизнь? Ее могли банально не поставить в известность, — ответил Евгений. Тем не менее, пожалуй, все таки стоит понаблюдать за этой девушкой. Если ее седые волосы действительно знак богини, в первую очередь нужно будет понять, что пыталась сказать нам Диида предупреждала ли она нас о том, что принцессу Викторию следует опасаться, или же наоборот, указывала, что та может помочь в нашем деле. Философски продекламировал он. «Думайте сами, Мое дело доложить», — усмехнулся парень в ответ. «Кроме того, есть и ещё одна важная новость из дворца, на этот раз более стратегического характера». «Внимательно слушаю», — кивнул головой Евгений. Кое-кто из состоящих в группе магических научных разработок Алуина был бы не против сменить место работы. Думаю, мы могли бы сделать так, чтобы один из лучших умов империи стал работать нам ГИФ. С чего вдруг ему это понадобилось? Банальная месть, пожалуй, брагим плечами. Я узнал о том, что отпрыски аристократов в школе загнобили его дочь до суицида из-за ее деревенского происхождения. Разумеется, бедный мужчина, вне себя от горя. В тесных кругах он проклинает всех тех, на кого вынужден работать, считая их виновными в подобной несправедливости. Рано или поздно его схватят за антиимперские высказывания. Так не лучше ли переманить его на нашу сторону, дав возможность отомстить своим врагам в грядущем противостоянии? «Я согласен, что с такой мотивацией из него получился бы верный сторонник нашего дела», — протянул Евгений. «Но будет ли нам от него пользы больше, чем неприятностей?» и почему ты решил обсудить это со мной, Они действуют действовать самостоятельно, как-никак вербовка желающих очиститься от грехов также входит в сферу твоей здесь деятельности. Насчет первого можете не сомневаться. Этот человек — гений, сумевший модифицировать взрывные артефакты до нового поколения, сделав так, чтобы те можно было активировать на огромном расстоянии, да и к тому же с задержкой во времени. Кроме того, отменить взрыв можно? Ухватившись, замелькнувшую в голове мысль, перебила я Ибрагима еще до того, как успела подумать. «В смысле?» — удивился парень моему вопросу. «Если ты уже активировал артефакт на расстоянии, можно ли его отключить до того, как он рванет? спокойно пояснила я свой вопрос. «Эм, можно, конечно», — протянул парень, видимо, все еще не до конца понимая, чего именно я от него хотела. «Отменить взрыв после запуска артефакта можно с помощью специального ключа». Который идет отдельно к каждому артефакту. В принципе, из-за подобной продуманности такой артефакт и стоит огромных денег. Я понимаю твое любопытство, Екатерина тут же приструнил меня своим острым взглядом Евгений, однако сейчас нам не до этого. Не дожидаясь моего ответа, он повернулся к Ибрагиму и продолжил: И я жду объяснений. К сожалению, самостоятельно эту ситуацию я решить не могу. Дело в том, что мой человек уже переговорил с нашим ученым насчет перспективы сотрудничества. Тот согласен, однако, с рядом условий. Во-первых, он требует титул знати в магическом государстве. Конечно, у нас нет такого деления на аристократов и простолюдинов, как в империи, но, думаю, предоставить ему синюю метку все же придется, по крайней мере, если мы хотим получить в его лице верного помощника. Во-вторых, эти двое говорили еще о чем-то, однако я уже не слушала. Вот он ответ. Наконец-то нашлось решение моей главной проблемы. Мне всего-то нужно два таких артефакта. Один будет у принцессы, а второй у Кати. Когда мне нужно будет перейти из одного тела в другое, просто активирую взрывной артефакт на расстоянии с задержкой в 5-10 минут. Так как это конкретная угроза для жизни, меня перекинет в другое тело, и я тут же отключу артефакт с помощью ключа. Риск, конечно, был... Однако, если оставить все как сейчас, умру в разы быстрее. Осталось только придумать, как заполучить эти дорогие артефакты, и, главное, подкинуть один принцессе, Сомневаюсь, что мне удастся пробраться во дворец, учитывая магическую систему его защиты. Находясь в своих мыслях, я вдруг осознала, что силуэт Ибрагима, который сидел прямо напротив меня, расплылся перед моими глазами. Словно в замедленной съемке, я подняла свою ладонь до уровня глаз и поняла, что она отображается как будто в минимальном разрешении фильма. В то же время лампы в комнате светили все бледнее и бледнее, и я поняла, что вот-вот отключусь. Последней моей мыслью перед этим было «Почему? Неужто что-то с принцессой?» После этого темнота.